Когда они мели, закинутые под голову руки, Жерар повернулся на бок и закрыл глаза. Все это хорошо, но нужно решать, как быть дальше. С Элен, с этим мальчишкой Лоральде, решать или предоставить решение им самим, вернее, ей, это было бы, разумеется, самое правильное. Но как это сделать? Не скажешь ей прямо, послушай, Шерри, я никакого счастья дать тебе не могу, поэтому присмотрись получше к этому молодому тубибу. Около двух часов Жераль отправился обедать. Погода была прохладная, пасмурная. После вчерашней нистовой жары видеть серенькое, напоминающее Европу небо, было особенно отрадно. С удовольствием вдыхая свежий, не по-аргентински воздух, уже пахнущий дождем, Жерар пешком проделал свой обычный путь по Кальяо до площади Конгресса и оттуда вниз на Авенида де Майо. Эта центральная артерия столицы, по прямой линии соединяющая правительственный дворец Каса Росада со зданием Национального Конгресса, всегда привлекала его своим неуловимым сходством с некоторыми «Авеню Парижа». Трудно даже было определить, что именно придавало ей этот неожиданно парижский оттенок. То ли солидная, издержанная архитектура эпохи Финде-Шигле, то ли выставленные прямо на тротуар круглые мраморные столики, укрытые от солнца парусиновыми тентами и густой зеленью старых платанов, то ли, наконец, замыкающее перспективу здание Конгресса с его высоким куполом, зеленоватым от бронзовой окиси и издали похожим на купол Парижского пантеона. Жерар не торопился. Обедать шел скорее по обязанности. Есть ему не хотелось. Держа руки в карманах и посасывая погасшую трубку, Он неторопливо брел по тротуару, отличаясь от других фланирующих бездельников, своими светлыми растрепанными волосами и небрежностью костюма. Коричневая спортивная рубашка без галстука и расстегнутый пиджак из недорогого клетчатого тропикаля песочного цвета резко выделяли его из толпы аргентинцев по обыкновению на помаженных, с безукоризненными узлами галстуков и белоснежными воротничками. Витрины магазина кожаных изделий, как всегда, вызвали воспоминания о старом сатире Руфа — паскуднике. Жерар выругался сквозь зубы привычно и равнодушно. У открытых окон полуподвального этажа газеты «Критика» несли свою обычную вахту жадные к технике ребятишки, с восторгом заглядывая в освещенное электричеством преисподнюю откуда пахло нагретым маслом и типографской краской, и катился тяжкий гул ротационных машин, изрыгающих первый тираж вечернего выпуска. Поглядывая по сторонам, иногда задерживаясь перед витринами, Жерар добрел до гибельного для рассеянных пешеходов места — перекрестка с проспектом 9 июля, и, выждав момент и изловчившись, ухитрился — в три перебежки достичь восточного тротуара. От прогулки на свежем воздухе пришел аппетит. Жерар взглянул на часы и решил, что еще успеет до перерыва забежать в магазин французской книги на майпу. У Ашетт он, как всегда, застрял надолго. И когда, наконец, вышел, держа под мышкой пачку журналов и газет, на асфальте уже высыпали темные крапины первых дождевых капель. Он едва успел поравняться с витриной зоологического магазина, как вдруг дождь, собиравшийся с самого утра, разразился настоящим ливнем. Сразу потемнело, асфальт превратился в рябое от брызг зеркала, побежали прохожие, прикрываясь сложенными газетами. Жерар отошел к самой витрине, где можно было переждать ливень под выступом карниза. За зеркальным стеклом возились на соломе щенки, неуклюжие, как медвежата, овчарки с бессмысленными и любопытными глазами, игрушечные черные скотчтерьеры, терьеры юркие и уже сейчас двуличные таксы, похожие на рыженьких лопоухих ящериц. В стороне... Растопырив толстые лапы, сидел Пиги Сен-Бернар и со вкусом зевал, показывая розовое ребристое небо и белые иголочки первых зубов. Жерар, улыбаясь, долго смотрел на неуклюжую щенячью возню. Потом набил трубку и, прижав пакет локтем, развернул номер паримач. Монотонный шум дождя стал быстро стихать. Жерар поднял голову. Через улицу, прижимая к груди маленький портфель, перебежала девушка в белом свитере и черные разлетающейся юбки. Вскочив под карниз Пауля, где кроме Жерара спасалось от дождя еще несколько человек, она растерянно посмотрела на свои ноги в открытых лодочках, которые, очевидно, уже успели набрать воды. Ее очень юная, Порозовевшее от бега лицо привлекло внимание Жерара какой-то особой, редко встречающейся чистотой линий и общей гармонии черт, случайно или намеренно подчеркнутых прической в виде небольшого греческого узла. В темных, слегка вьющихся волосах девушки, свободно зачесанных назад, запутались дождевые капли. стрикнув их рукой в узкой перчатке, Она расстегнула портфель и достала платочек. И тут ее взгляд упал на витрину со щенками. Жерар увидел, как широко открылись ее блестящие миндалевидные глаза. Тихонько ахнув, девушка шагнула к витрине и замерла, опустив расстегнутый портфель. Жерар скосил глаза. В портфеле Лежали книги, аккуратно обернутые в синюю бумагу, с торчащими вместо закладок пестрыми конфетными обертками и толстая общая тетрадь в муаровом переплете с кляксой на корешке. Дождь кончился сразу, словно перекрыли душ. Неожиданно проглянуло солнце, мокрый асфальт заблестел, стало теплее. Начнет сейчас парить, как в турецкой бане, Подумал недовольный жарар, сворачивая свой паримач. Взглянув на часы, он выколотил трубку окаблук и сунул ее в карман. На углу Риводавии что-то заставило его оглянуться. Девушка, почти прижавшись носом к стеклу, Стучала пальцем, стараясь привлечь внимание обитателей витрины. Ее восторженное лицо в профиль было еще более прелестным. В закусочной Жерар заказал бутылку пива и бифштекс с жареным картофелем и, сев за столик подальше, зарылся в газеты. Принесли обед. Он машинально... Ел и пил, не отрываясь от чтения и все больше хмурясь. А вскинув брови, он пробежал глазами таблицу новых повышенных цен. Квартирная плата, уголь, газ, электричество, хлеб, мясо. Чертовщина какая-то. Уже 8 лет как кончилась война, и никакого улучшения. Впрочем, кой дьявол кончилось? Карты фронтов только изменились. Вот куда идут франки. В последних числах сентября на аэродроме авиастроительной компании Марсель Дассо под Мариньяном